Я посмотрел на верхние окна. Они были открыты. Свет рассеивался в белых листьях деревьев. Я слышал голоса, говорили в комнате, окна, которые выходили во двор. — Мне нравится мне те тайны мадридского двора, — сказал я. — Сашке тоже не нравится, — ответил Витька. Инка смотрела на меня, и свет отражался в ее встревоженных глазах. — Скажи, Сашке, я за ним утром зайду. Витька вошел в подъезд, а я с сынкой против сквера перешли мостовую. Сквер посадили три года назад комсомольцы, теперь, наверное, деревья выросли и в сквере приятно посидеть. А тогда через сквер только ходили, чтобы сократить расстояние и назначали в нем короткие свидания. Мы прошли мимо скамьи, на которой два часа назад сидел Джон Данкер. Была на пляже, спросил я, была до обеда? «Игорь и Зои тоже были. Я с ними была. Правда, правда. Можешь у них завтра спросить. Зачем? Я же знаю, о чем ты хочешь спросить. Я же знаю!» Инка просунула ладонь под мою руку. «Ничего такого не было!» — сказала она. «Он сказал, что мы все равно расстанемся, а я сказала, что это неправда. Я три раза гадала на спичках, и три раза спички переплетались. Второй раз не очень, но приблизительно. Три раза не может быть случайного совпадения. Меня он откуда знает?» Он же тебя видел на пляже. Потом я ему сказала. Он просил с ним встретиться, но я сказала, что тебя нет в городе, а когда тебя нет, я никуда не хожу. А Игорь и Зоя тоже с ним разговаривали. Да нет, они его не видели. Мы с ним в море разговаривали. Я плавала за вторым саймом, а он за первым. Он совсем плохо плавает. Я сказала, что если он не подплывет ко мне, я с ним не буду разговаривать. Я нарочно так сказала. Я думал, он побоится, а он подплыл. Когда мы возвращались, он чуть не утонул. Правда, правда. Знаешь, как я испугалась. Мы остановились у калитки Инкиного дома. Я подумал, где бы сейчас была Инка, если бы я не вернулся в город. У меня сердце перевернулось. Теперь я бы ее ударил, но я не ударил. На улице были прохожие. «Проводи меня до подъезда», — сказала Инка. «Спать хочу. Я почти не спал. Нет, проводи». Подъездинка Зинка прижала пальцами корочку на моей нижней губе и сбоку поцеловала меня. Я знал, что на меня поцелует, и заранее прислонился спиной к стене. — Не молчи. — Не надо молчать, — сказал Инка. — Я же говорила тебе, я порочная, я сама не знаю, что со мной происходит. Мне было просто интересно, о чем он будет со мной говорить. Ты же видел, как я обрадовалась, когда тебя увидела. Ты же видел? Я поцеловал Инку, и у меня из губы пошла кровь. Инка не могла увидеть кровь, наверное, она почувствовала кровь губами. Больше не надо, а то долго не заживет, — сказала Инка. Мы стояли в подъезде за лестницей и молчали. Инки на руки лежали у меня на плечах, и я прижимала ее к себе. Мы оба очень устали, и только теперь это почувствуй. Я тебе говорила, мамина сестра живет в Ленинграде, говорила? Я не помню, говорила Инка или нет, Кажется, говорил. Она приедет к нам на лето, я смогу к ней ездить на каникулы. Хорошо, если вас пошлют в Ленинград. Куда нас пошлют? Я могу узнать это только завтра. И мне хотелось, чтобы скорее прошла ночь и наступила завтра. Для этого надо было лечь спать, а чтобы лечь спать, надо было прийти домой. Кажется, Инка была права. Хорошо, если бы мне никуда не надо было уходить». Глава десятая. В кабинете военкома, наверное, никогда не было солнца. Я об этом подумал, когда открыл дверь. Я вошел первым, а следом за мной вошли и Сашка, и Витька. Витька повернулся к двери и осторожно ее закрыл. Потом мы стояли шеренгой спиной к двери. Я с разбитыми губами, Сашка с забинтованной головой, а у Витьки в складках нижнего века копились остатки синяка. — Не знаю, какое впечатление произвели мы на военкома. Военком был человек сдержанный. Он только посмотрел на часы и сказал, — Опоздали на пятнадцать минут. Он сидел боком к нам и через стол поглядывал на Алешу. — Поздравляю профессора. — Едем в Ленинград, — сказал Алеша. Витька широко улыбнулся и потер руки. Я и Сашка переглянулись. — Конечно, хорошо, что хоть в Ленинград мы едем но мы не спешили радоваться, слишком бодрый голос был у Алеши. Что, довольны? спросил Алеша. В какое училище едем? Спросил я. Краснознаменное училище мне Склянского, бывшие раненбаумские пулеметные курсы красных командиров. Товарищ Пириверзиев, будем говорить с ребятами напрямую?